Эпилог. Прошло десять лет. «Ири, ты что творишь? Совсем разбаловала детей. Они же совсем стали неуправляемые». Вернувшись с очередного задания, возмутилась Мейла, узрев картину, которая вывела ее из себя. Вампиресса заставила драконов обратиться, усадила на их спины девятилетних Лешу и Дартана и двухлетнего Рега. Дети пищали от радости, зато драконам было не до веселья. «Ну и чего ты так раскричалась?» Не сводя полного обожания взгляда с детей, удивилась вампереса. Смотри, как они счастливы. Кто, драконы? ехидно поинтересовалась Мейла. Так я что-то не заметила особой радости на их мордах. Да при чем тут драконы? Я о детях говорю, тут же ответила Ирелиада. Эх, сама потом поймешь, нельзя им все время потакать, вырастут эгоистами. Устало заметила Мейла. Она поняла: спорить с безумной бабушкой бесполезно она все равно останется при своем мнении». «Мэй, отдохни и расслабься», — хохотнул Лириат. «Не успела вернуться задание, уже на всех бросаешься». «Я посмотрю на тебя, когда ты увидишь, чем занят ваш дедушка со всей стаей». Не сдержала улыбки магичка. Лириата передёрнула. Аэрша нахмурилась и, схватив супруга за локоть, потребовала открыть портал. «Может, хотя бы отдохнёте?» предложил грех, встав рядом с супругой. Но его взгляд то и дело косился на детей, заметивших отца. «Дома отдохнем, подмигнул Лирет. Обратень с ангелом исчезли, а вампир с супругой подхватили визжащих от радости детей на руки. «Как же я соскучился», — выдохнул самый счастливый отец в мире. «Теперь мы долго пробудем дома». «Не зарекайся», — испугалась Мейла. «В прошлый раз ты уже так накаркал. Не успел прийти, как снова уходить надо». «Сейчас лучше молчи». «Как скажешь», — легко согласился супруг. «Ты не жалеешь, что вернулась?» Владыка драконов обнял супругу и ткнулся в ее волосы, вдыхая аромат. «Нет, ведь со мной рядом ты, наши дети и внуки», — счастливо улыбнулась Сирилиада. Грех с Мейлой идеальная пара. Они любят друг друга. Их дети никогда не узнают, что такое отторжение одного из родителей». «Прости». Глухо прошептал дракон. Я слишком поздно осознал свою неправоту, но ревность затмила мне разум. Все в прошлом. Вампиресса положила свою ладонь на руку супруга. Мы снова вместе, и теперь ни нас, ни наших детей, ни что и никто не сможет разлучить. Конец.